Глава четырнадцатая. «Да, эти дельцы мне известны», — отвечаю я. «Ты уверен, что это не визит вежливости или подготовка к какой-то разовой совместной операции?» «Более чем. Они там на долгий срок. Плюс я аккуратно походил в их рядах, пока там не успели развернуть систему безопасности». И бойцы консорциума сплетничали, что их шеф подмял под себя очередной варварский клан. Полагаю, речь о золотых львах Саванны. Понятно. То есть сотрудничать с земными кланами Бакари западло, а продать зад пришельцам ради бога. То, что у них там партнерские отношения, как у Деспирадос с пульсарами, я не верю. И это меня злит больше всего. Каждая такая сделка содержит множество условий с подвохом, что шаг за шагом, кирпичик за кирпичиком лишает землю автономии. Консорциум будет преследовать исключительно свои цели, невзирая на цену для обычных людей. «Продолжай слежку», — говорю я шелкопряду. «Если вскроются новые подробности, сообщи». «Хорошо. Отбой». Когда звонок обрывается, Гидеон обеспокоенно интересуется. «Что-то случилось?» «Можно и так сказать. Один вредный старикашка связался с плохой компанией». «У тебя вроде неплохие отношения с консорциумом», приглушенно возражает Тай, с шумом отхлебнув из металлической банки. «Да». Только основаны они были на пересечении интересов. И сейчас я не уверен, что они до сих пор лежат в одной плоскости. Посмотрим. Николай медленно кивает. Наш клиент прибудет завтра утром. Продолжая прокручивать в голове новую информацию, говорю я. Так что стоит найти комнату на ночь и изучить место, где предполагается проводить сделку. А еще надо бы познакомиться с доброхотом, который сдал нам Караева. Лучше заранее оговорить причитающуюся ему плату, чем потом нарваться на сюрприз. Мы выдвигаемся вдоль одной из оживленных улиц. Баян-Нур — город, где восток встречается с западом, а прошлое переплетается с настоящим в причудливом узоре. Он совсем не похож на мегаполисы Старого Мира с их стеклянными небоскребами и неоновыми вывесками. Нет, это типичный городок на фронтире, который, однако, разросся и превратился в оживленный торговый хаб. Первое, что бросается в глаза, это пестрая смесь архитектурных стилей. Редкие приземистые деревянные домики и типовые многоэтажки соседствуют с модульными постройками сопряжения из металла. Между ними петляют узкие улочки, больше похожие на лабиринты, по которым снуют люди и инопланетяне всех мастей. Воздух наполнен удивительной смесью ароматов. Дым от мангалов, на которых жарят ароматный шашлык, пряные нотки специй из лавки торговца, вонь оружейной смазки. Кто-то явно до сих пор использует земное оружие, а также резкий специфический запах плазмы от редких ховербайков. Все это сливается в одну сборную солянку, которая, однако, не кажется неприятной, а лишь добавляет городу изюминку. На улицах стоит непрерывный гомон. Люди говорят на десятки языков, перекрикивая друг друга. Многие торговцы, судя по внешнему виду, явно прибыли из иных форпостов и факторий. Они зазывают покупателей, расхваливая свою продукцию. От остатков найденных земных товаров, типа тушенки, духов и книг, до высокотехнологичных гаджетов сопряжения. Где-то вдалеке слышится музыка, кажется, это традиционная монгольская мелодия, но с примесью электронных битов. В целом, вокруг стоит жуткая какофония, но в чем-то это лучше, чем привычная мертвая тишина, стоящая над крупными городами земли. «Здесь довольно колоритно», — замечает Гидеон с интересом, разглядывая разнородную толпу. Прямо, как в старых фильмах, про дальние миры, согласно кивает Тай. Не могу с ним не согласиться. В этом городе есть свое очарование место, где разные культуры и народы смешались в единый пестрый ковер. И хотя Баян-Нур не блещет небоскребами и подсветкой, в нем чувствуется особая атмосфера пограничья, где возможно все — Быстро разбогатеть, взлетев на вершину. И также быстро потерять все, подохнув с дыркой от плазмогана в башке в темной подворотне. Мы неспешно двигаемся в скоплении пешеходов, стараясь не привлекать лишнего внимания. Хоть наша компания и способна справиться с большинством потенциальных противников, но все же в чужом городе лучше лишний раз не отсвечивать. Тем более, моя задача – тихо сделать свое дело и убраться, не оставив следов. По пути я замечаю множество любопытных деталей. Вот старик-монгол в странном ворсистом халате, вероятно, традиционном для этих мест, играет смычком на струнном инструменте, извлекая из него заунывные переливы. Рядом с ним мальчишка в потрепанной одежде Жонглирует светящимися неоновыми шарами Собирая толпу зевак Нехитрый способ заработать немного арканы Разно шатающиеся или кидают ему под ноги материальные подачки Вроде сникерсов и консервов Или, подойдя, касаются его жетона собственными Чтоб перечислить шкету немного валюты Через сотню метров группа приземистых краснокожих гуманоидов оживленно ведет переговоры с продавцом оружия, судя по виду, трофейного, взятого в бою. Торги проходят на грани фола. Покупатели, чей РБМ находится в области 12-14 сотен, размахивают руками, попеременно хватаясь за стволы на своем поясе. Продавец? Худощавый азиат лишь качает головой и что-то быстро втолковывает им. Когда ситуация достигает точки кипения, на плечо одному из крикунов опускается плоскость длинного, скошенного кострию клинка. Его обладатель – высокий пришелец с кожей малинового цвета, синеющий к грудной клетке, что проглядывает сквозь распахнутую куртку. Приплюснутая широкая башка имеет два сильно удаленных друг от друга глаза, с подозрением изучающих источник проблем. В свободной руке чужак при этом сжимает такой же парный меч. Краарх, трещотка, лок лок. Вид кауни. Класс Мастер клинка. Редкость. Серебро. Способности. Танец двух клинков, рассекающий удар, безупречная стойка, ранг – квазар. Параметры – ловкость – б, скорость – б, стойкость – б. РБМ – 1896 единиц. Клан – консорциум. Должность – младший офицер. Статус – ищет повод. «И тут они...» «Друзья, друзья, остыньте!» Тараторит Крарх, постукивая своим клинком по наплечнику чужака «Зачем же так горячиться? День такой чудесный Спутник светит, музыка играет, цветочки пахнут Вы бы лучше девушкам своим их купили, волосы вплели» «Глядишь за это, что-нибудь бы перепало, а? Сечете?» При этом улыбается во всю ширину своей пасти, внутри которой обнаруживаются не зубы, а что-то вроде роговых пластин. Собеседник порывается что-то ответить на этот нескончаемый поток слов. Но Краарх чуть отводит клинок, заглядывая прямиком в глаза одному из покупателей. «А если...» «Серьезно? То советую вам очень хорошо подумать, прежде чем бряцать оружием перед носом у наших торговых партнеров, работающих под крылом консорциума. Мы же не хотим неприятностей, правда? Знаю, знаю. Иногда в запале все границы теряются. Кажется, что весь мир у ваших ног. Увы». «Это не так, уж поверьте мне. Только вчера я думал, что меня ждет незабываемая ночка. Но одна красавица вдребезги разбила мое бедное истерзанное сердце». Краснокожие гуманоиды переглядываются между собой. Аргументы Крарха явно не достигают цели. Один из них с рычанием бросает. «Да пошел ты в задницу со своим консорциумом! Мы тут сами разберемся, что и у кого покупать! Будешь мешать, и я вырву тебе репродукционную систему через глотку, друг!» «Ну, зачем же нам ссориться, друзья? Лучше плохое сотрудничество, чем добрая вражда, верно я говорю?» «Ведите себя смирно, и мне не придется сюда без нужды возвращаться. А если не нравится товар, так давайте я отведу вас в лавку моего доброго друга Гизара. Уверен, его ассортимент и цены придутся вам по душе». В отсутствующий нос мечника силой упирается ствол плазменного пистолета. «Я не твой друг, друг», — шипит предводитель Троицы, «и никогда им не стану. Не лезь в мои дела, и твои мечи не окажутся у тебя в брюхе. А теперь свали-ка, пока твои мозги остаются внутри, а не валяются ошметками вдоль этой улицы». Краарх с притворной печалью Вздыхает «Эх, зря ты так, ведь я от чистого сердца думал, подружимся, отметим совершеннолетие моей первой наложницы». «Ну да ладно, выбор за вами». В следующий миг он убирает лицо с траектории выстрела и делает молниеносный взмах. Под хлопок исчезающего барьера голова взорвавшегося покупателя отделяется от тела. Двое оставшихся разом вскидывают оружие, но Краарх уже среди них. Его тело окутывает мерцающая дымка, поглощающая энергию выстрелов. Он движется довольно шустро даже по меркам сильных квазов. Я бы сравнил это с моим спортом. но ослабленным. Клинки-трещотки вспарывают воздух смертоносными росчерками Кажется, будто вокруг него образуется вихрь из теней и стали. Так быстро мелькают его руки. Второй противник падает с распоротым от паха до нижней челюсти торсом, заливая все вокруг кровью. Третий Отчаянно крича, взрывается волной энергии, но Краарх уклоняется немыслимым кульбитом. В полете он вскидывает руку, и из его ладони вырывается сгусток мерцающей энергии. Угодив в грудь стрелка, тот отшвыривает его на несколько метров назад. Незадачливый покупатель врезается в металлическую стену, пробивая ее насквозь, и остается лежать бездыханным. Только ноги торчат наружу. Вся схватка занимает от силы несколько секунд. Крарх застывает посреди улицы в боевой стойке, его клинки покрыты кровью, а вокруг клубятся остатки призрачной энергии. Толпа вокруг замирает в благоговейном ужасе. «Ну вот...» Вздыхает пришелец, небрежным движением стряхивая алые капли. «А ведь я предупреждал!» «Глупо, глупо, глупо!» Он поворачивается к торговцу и ободряюще подмигивает. «Не переживай, приятель! Все в порядке! Работай спокойно! Консорциум о тебе позаботится!» «Как он позаботился о прохожих?» — хочу спросить я, но сдерживаюсь, чтобы не привлекать к себе внимания. Если б не Тай, в последний момент дернувший на себя пару зевак водяным хлыстом, тех накрыло бы финальной способностью краснокожего мертвеца. Продавец тем временем лишь торопливо кланяется, явно не находя слов, а Крарх уже разворачивается И в развалочку идет прочь, насвистывая какой-то незатейливый мотивчик. Призрачная дымка вокруг него постепенно рассеивается. Толпа торопливо расступается, опасаясь даже случайно коснуться этого смертоносного существа. «Упырь!» — сидит сквозь зубы Гидеон, стоящий рядом со мной. «Ведет себя как клоун!» А на деле мясник хренов. Лучше бы о людях позаботился, чем выпендривался. «Лучше бы», — задумчиво отвечаю я, провожая Мечника взглядом. «Слишком много совпадений. Слишком много консорциума в последнее время». Поддавшись порыву, я достаю трансивер и набираю Одиссею. Увидев его лицо на экране, говорю... «Приветствую! Скажи, как прошел твой визит к Дикой Орде?» Никас еще утром писал, что заглянет к ним, сыграв роль посредника в конфликте этих горячих ребят с Гармом. «Я как раз собирался тебе звонить. Дерьмово он прошел, егерь. Их глава четко дал понять, что мирного решения не будет». «И что придает этому смышленому человеку столько уверенности в собственных силах?» «Отрешенно интересуюсь я. Никак нову завербовали?» «Уже. Похоже, они заключили союз с инопланетным кланом. Прекрасно помню этих ребят. Во время конклава ко мне подходили». «Скользкие, ребята, очень скользкие!» Морщится грек. «Дай угадаю!» мам зовут!» Подтверждает Одиссей.